Проходит Пеньков вдоль строя, и никакая мелочь от его глаз укрыться не может, как стоишь. Носки развернуть по линии фронта на ширину ступни, ноги в коленях выпрямить, живот подобрать. Подобрать, я сказал, живот. И тычет пупырчатого кулаком в бронированное брюх. Тот бы и рад его втянуть, да куда его такое втянешь? И у главаря их, у правофлангового, еще и клок волос торчит на загривке. Вознегодовал Пеньков. Это еще что за плацдарм для насекомых сбрить? Есть! С перепугой рявкает пупырчатый. О, вот что значит дисциплина, товарищ старший лейтенант. Животное ведь, ну носорог носорогом. И то человеческий голос прорезался. А тут и гляв подходит, ну, робко, бочком. Пеньков и на него сгоряча пса спустил, вернул к бурьяну, потребовал подойти и попросить банку, как положено. Ох, как не хотелось пупырчатому банку-то отдавать! Взялся было за искривленную, с ржавым бочком, но покосился на Пенькова и передумал – полновесную сорвал, чистенькую. Выждал Пеньков, пока Голька с банкой отойдет подальше, и скомандовал «Вольно! Продолжайте по распорядку!» Волосатый пупырчатый с облегчением опустился на четвереньки, перевел дух и так рыкнул на прочих, что разлетелись все миг по норам. Догнал Пеньков Гляфа. «Ты колдун!» — с трепетом говорит ему гномик. «Какой там колдун?» — хмурясь, — отвечает Пеньков. «Жить надо по уставу! Вот тебе и все, колдовство!» Между прочим, глубокая мысль, товарищ старший лейтенант.